Глава 19 «Не вступайте в сражение, если ничего не выиграете в случае победы» Эрвин Ромель «Мы успели отмахать порядка 2 километров, что уже само по себе являлось большой удачей, поскольку за время следования мы никуда не вляпались и ни на кого не наткнулись, стараясь обходить шум до подозрительные места. В одно из таких мест я чуть не влез по невнимательности, да и то, что просто не ожидал, что в непроходимых джунглях может встретиться подобный сюрприз. Спасибо Эхилю, который вовремя меня успел схватить за пояс сзади, не давая сделать последний шаг перед тем, как рухнуть на дно волчьей ямы, которую я в упор не видел. Только после того, как эльф ткнул мечом в травяной настил, обрушившийся после этого вниз, я увидел, чего избежал и поежился. Утыканная заостренными колями яма глубиной не менее 3 метров явно не добавляла здоровья тому, кто в нее угодит. Причем колия торчали даже из боковых стен, острыми концами смотря вниз. В этой местности, похоже, нужно быть особенно внимательным, потому что рукотворная ловушка ставилась явно на разумных, судя по размеру. Оставалось поражаться, насколько эльф хорошо себя чувствует в джунглях, Это понятно, что у них расовая способность, улучшенный слух и загадочное единение с любыми зелеными насаждениями. Но как можно было услышать хотя бы вот эту ловушку? Для меня пока оставалось загадкой. А спрашивать в такой неподходящий момент я не стал. Яхиль должен знак остановиться и сам присел, вжав голову в плечи. Судя по звукам, которые даже уже мне были слышны, впереди схлестнулись явно не на шутку. И это было плохо так как это вынуждало нас сменить маршрут. «Обойдем?» «И где здесь обходить?» зашипел я. «Снова в заросли или в болото?» Аккуратно прокравшись, я нырнул в раскидистый куст, стараясь не поднимать голову, чтобы не обнаружить нас раньше времени. Раздвинул мясистые листья кустарника, которые были ранее опробованы опытным путем на отсутствие агрессии. Чуть не отшатнулся от неожиданности, встретившись взглядом с игроком. Но ему явно было не до нас. Ракша с оранжевым окрасом лежал на животе, а сверху на нем уселась хуманка с кислотного цвета волосами, раз за разом вонзая в его спину кинжалы, похожие на саи. Открыв окровавленный рот в беззвучном крике, Ракшас только бессильно загребал траву с крюченными пальцами. Его начавшие стеклянеть глаза окончательно погасли, но кислотная, не видя этого, продолжала яростно наносить удары. Не дожидаясь, пока находящаяся в опасной близости хуманка нас заметит, я как можно тише вернул листья на место. Если бы она была одна, я бы не раздумывал ни секунды, но в текущей ситуации соваться на прогалину было форменным самоубийством. Пять игроков, если не брать в расчет эту маньячку, то ли объединились временно, то ли отлично знали друг друга, поскольку было видно, что они слаженно наседали на оставшуюся двойку игроков. Третьим из группы отбивающихся был тот самый Ракшас. Ситуация рисовалась в лед. Две команды встретили одну и сейчас успешно пускали ее в расход. Яхиль тронул меня за плечо. Мол, отсюда нужно уходить как можно скорее. Выбравшись из зарослей, я только раздумывал, лезть ли нам через болото или попробовать вернуться назад. Когда в события на поляне вмешалась третья сторона, раздавшийся полный животного ужаса женский крик тут же прервался. И даже сюда донесся противный хруст. А через секунду в нашу сторону полетел какой-то предмет. Шлепнувшись недалеко от нас, предмет оказался головой той самой кислотной хуманки. Вопреки здравому смыслу, который орал мне в голове «Вова, беги отсюда!», я снова прокрался к краю заросли, чтобы рассмотреть изменившийся расклад. Вполне ожидаемо увидел остальную часть девушки, которая тряпичным мешком валялась возле трупа убитого ею Ракшаса. Не в силах пошевелиться, я наблюдал за происходящим, с ужасом понимая, если это заметит двух затаившихся в кустах игроков, нам крышка. Рядом еле слышно охнул яхиль. Огромная черная обезьяна, смерчем вылетевшая из соседних зарослей, словно таран ворвалась в кольцо, где из обороняющихся остался в живых уже один и принялась раздавать оплеухи, расширивая и игроков, полностью игнорируя оружие в руках противника. Лениво отмахнувшись от копья, которое должно было пробить ей грудь, горила ударом огромной лапы отшвырнула незадачливого копейщика в сторону дерева, где он и остался лежать затихнув, а его оружие осталось в руках у существа. Заревев, оно перехватило древко копья на манер дубины и тут же сломало его ближайшего эльфа, судя по доспеху танка, который, не успев выставить щит, схлопотал этим копьем по неприкрытой макушке. Вылетевшая из зарослей стрела поставила точку в мучениях свидетеля Мелорна, пробив нагрудник, будто тот был сделан из фольги. Похоже, что этой обезьяне кто-то только что помог, и это было само по себе фантастикой. Не те ли местные, которые копали ловушки в джунглях. Оставшаяся тройка нападавших, к чести своей, не растерялась, и попыталась слаженно оступить от окончательно рассверепевшего существа, но только приблизили свою кончину. Несколько мощных ударов и один сломанных ребят поставили точку в этом противостоянии. А затем эта обезьяна сделала то, чего я совсем не ожидал. Она устало вытерла пот лба и села на траву. «Третьим будешь!» — обратился зверь к единственному оставшемуся в живых. «Чего?» — опешил игрок. «Куда будешь? Ну, не тупи!» Раздраженно произнесла обезьяна смутно знакомым голосом. «Ты ж один из своей команды остался, да? Ну, так тебя пока нормально спрашивают. Третьим к нам пойдешь?» Игрок только ошарашенно хлопал глазами. Не в силах произнести ни слова. «Слушай, если не согласен, давай я тебе шею сверну и все. Время только терять с тобой». «Не надо шею!» — попятился игрок. «А еще два игрока в команду не нужны?» Я споро выбрался из кустов и пошел к ним, широко расставив руки, да улыбаясь во все 32, «А то три!» — число что-то не очень счастливое. «О, нарисовался! Хрен сотрешь!» — удивилось существо, а потом, повернувшись в сторону зарослей, торжествующе ухмынулось. «Я ж тебе говорил, что этот засранец везде выживет!» Когда я услышал голос, то поначалу не поверил, что мы встретили именно их, так как шанс такого столкновения был равен десятым долям процента. Это как в многомиллионном городе, гуляя с девушкой встретить свою бывшую, причем в той части города, где ни она, ни ты никогда не бывали. Но чудеса случаются, и как подтверждение этому, два таких чуда, Кастет и Димон, где-то оставившие гнома. «А что с тобой случилось-то?» Не без смеха поинтересовался я у дяди Жени, который сейчас напоминал грязевого элементаля, очень грязного, злого, как все демоны преисподней, воняющего болотной тиной и дерьмом элементаля. «В лужу провалился!» — хмуро ответил Костет и тут же предупредил. «Хоть одна подколка, я тебя в такой же лужу утоплю! Задрали уже!» Я с пониманием посмотрел на Димона, который, еле сдерживая смех, пояснил. «Да в принципе ничего такого героического не случилось. Нас выкинуло прямо посреди болота. Мы почти выбрались, когда вот этого, — кивок на тролля, — что-то похожее на змею огромную, утянуло назад в грязь, причем с головой. Думали, все, кранты, захлебнется, а гном решил помочь. Ну? А что «ну»? От тролля это туда подцепился? видимо, посчитал слишком брыкающимся. А вот гнома утянул в миг, только панамка всплыла. «Какая панамка?» — не понял я. «Вьетнамская!» — рыкнул тролль. «Проехали!» «Я вообще его не просил меня спасать!» «По крайней мере, утрамбовщик теперь точно знает, куда исчезают мечты и откуда появляются дети!» Все-таки не выдержал Димон и негромко засмеялся. «Но жалко, блин, он бы серьезно нам помог!» Я мысленно посочувствовал гному, самомнение которого прошло серьезную проверку. Ладно там, в бою погибнуть. Но чтобы в самом начале отборочного тебя утащил в грязь огромный удав, это не самый героический случай в послужном списке казначея клана. А вот эти обвел я прогалину рукой. Какая это по счету группа? Четвертая, кажется, задумался Димон. Но разве за этим берсеркером успеешь? Первые две группы не успели даже мама сказать. «Ну ты сам видел, что этот бульдозер творит!» «А в глаз!» — угрюмо поинтересовался Кастет, но было заметно, что сравнение с бульдозером ему понравилось. «И вообще!» «Три тысячи!» Словно гром прогремело над джунглями, перебив тролля и заставив нас поднять головы к небу. Перед глазами медленно поплыли строчки системного сообщения а счетчик смертей потенциальных конкурентов, наоборот, бесследно исчез. Внимание! Количество участников перевалило отметку в 3000. Количество оставшихся с этого момента принудительно будет оглашаться после каждой сотни погибших. Площадь территории испытаний будет уменьшена в 4 раза. Пора показать, на что вы способны, встретив врага лицом к лицу. До начала телепортации осталось 10, 9, 8. «Всем!» «Похоже, только сейчас и начнется настоящая мясорубка», успел сказать я, а потом окружающее пространство потонуло во вспышке портала. От удара в живот выпило дыхание, только и успел заметить, что выбросил этот портал меня в нескольких метрах от земли, в ваккуратно деревом, упав сквозь которое я и словил своей тушкой ветку. Перекувыркнувшись в воздухе, я шмякнулся в траву. Прислушавшись к ощущениям, через полминуты не нашел никаких критичных повреждений. Вроде все целое, если не считать ноющего живота. Поднявшись на ноги, еще раз пошевелил конечностями. Все в порядке. В нескольких метрах от места, где я совершил феерическое приземление, в зарослях что-то зашуршало, а в мои руки тотчас легли рукояти мечей. Рассмотрев источник звука, я облегченно вздохнул. И снова нас раскидало, констатировал Ехиль, отряхиваясь, хорошо хоть по изначально созданным командам. Первый раз слышу вообще о таком условии. Видимо, в этот раз организаторы решили сделать шоу более динамичным. Одно дерьмово. А именно, похоже, во все-таки крышка, сомневаюсь, что он со своей ногой самостоятельно сможет где-то отсидеться. Облом, подытожил я. Ну, мы сделали все, что могли. В какую сторону пойдем? Вокруг нас раскинулись все те же джунгли, только немного сменилось расположение деревьев, которые в этой местности были намного выше, заросли переплетались крепче, до да почва под ногами стала более или менее сухая. В кронах на разные голоса шумели невидимые птицы. Сопоставив этот факт со своими скудными, читая нулевыми знаниями по выживанию в тропических джунглях, я немного успокоился. Где-то читал, что при опасности или приближении крупного зверя «Птичий фон меняет тональность в ту или иную сторону, что служит своеобразным ориентиром для знающих. В принципе, это все, что я знал о джунглях, не считая, что здесь водится ту и вахуча всякой пакости от мала до велика, которая может отправить тебя на тот свет сотни различных способов. Выбрав относительно редкий для этой местности участок зарослей, мы принялись рубаться в детственные джунгли, используя мечи в качестве мачете». Если на пути нам попадутся такие же хищные лианы, виденные нами ранее, то мы уже не сможем отбиться. Ну и пить из луж нежелательно. И снова, как повелось, первым звуку услышал эльф, давший команду замолчать. «А толку, ехиль!» – отмахнулся я. «Нас и так слышно далеко. Мы шломимся, как два комбайна через кукурузу. Только треск во все стороны стоит. Смысл молчать?» «Да заглохни ты!» – разозлился эльф. «Пока ты не открываешь варежку, ты неведомое существо, которое семеро из десяти обойдут, посчитав, что лучше не связываться». «Все, все, понял». Смутился я, но, видимо, недостаточно тихо, поскольку Ехиль ожег меня таким взглядом, что мне стало немного стыдно. Вдали на грани слышимости раздавался мерный стук барабана. А и без того неуютные джунгли пришли в движение, одномоментно наполнившись заунывным пением, хрипами и звуками, которые не поддавались идентификации, и будто издеваясь, с небес прогремел голос. «Внимание! Вас осталось 2900 участников!»